Глава десятая. Праздник больших костров. Ленька смотрел и отказывался узнавать в жутком, перекошенном лице безумца их соседа по даче. Склочного, неприятного, но хорошо знакомого. Разом вспомнились все небылицы о нем. Что он убил свою мать ради наследства. Что закопал ее труп в подвале дачи а может, даже засолил ее мясо в банках и угощал ими свою семью. Все произошедшее казалось жутким сном. Может быть, он, Ленька, получил солнечный удар, пока чинил несчастный мост, и сейчас мечется в бреду в собственной постели, проваливаясь из кошмара в кошмар. Безумец оскалился и бросился прочь из церкви, оттолкнув отца Павла, но далеко не убежал. На улице его схватили отец и сын Уховы и другие крепкие мужики из поискового отряда. После короткой борьбы повалили на землю и скрутили ремнями. «Что теперь с ним будет?» — осторожно спросил Ленька, когда связанного безумца увели. «В Кащенко отправят, где всех психов держат», — сумрачно бросил Даник и зябко дернул плечом то ли от ночного холода, то ли от скрываемого страха. «Много врачей в таком понимают», — отец Павел размашисто перекрестился. «Нет больше души христианской, хоть и грешной». «Ох, Господи Иисусе, защити и помилуй нас, грешных!» «Идемте лучше сейчас ко мне, отроки, ибо до петухов еще далече, и многое ходит в ночи, алкая тепла человеческого. Там и поговорим толком». Дом у отца Павла был добротный, крепкий, на зависть не только деревенским, но даже дачникам. Он наладил систему поливки капусты, завел злющую собаку по кличке Тайга, выстроил беседку и увил ее крышу плющом. Лишь одно в его светлом и теплом доме вселяло в гостей тревогу. Со стен, с полочек по углам, из самых неожиданных мест на них смотрели лики святых. Тяжелые старинные иконы с потускневшими окладами. То ли кто-то из старших родственников, то ли сам Павел еще мальчишкой вынес из церкви, когда большевики решили избавить деревню от сладкого яда веры. Должно быть, долгие годы эти иконы лежали на чердаке, завернутые в тряпье, или вовсе покоились под толщей земли в огороде. Но вот отец Павел достал их на свет отряхнул пыль с ликов праведников, бережно отер золотистые нимбы и повесил на стенах. Тому, кто приходил в гости, казалось, что укоризненные взгляды преследуют его всюду. Сам хозяин, впрочем, святых не стеснялся. Он налил себе рюмку черноплодки и залпом выпил, а для ребят поставил чайник. «Славная настойка получилась с Божьей помощью!» Похвастался поп, возвращая бутыль на полку. Ребята забрались на скрипучую пружинную кровать отца Павла, прибившись друг к другу, как котята в коробке. Втроем, плечом к плечу, было теплее и не так страшно. Олесь, оробевший при виде многочисленных праведников, робко забился в угол, на всякий случай перекрестившись. — Милов, маньяк? — спросил Даник. Отец не верил в слухи о нем, покачал головой Ленька. «Слаб человек перед дьяволом», — прогудел священник, наливая вторую рюмку. Видно, поманили его бесы домом большим, до да десятью сотками огорода, да ввели в во грех. Вот и погубил он родительницу. Третьего дни приходил он ко мне, плакался горько, да просил защиту от силы нечистой. «Глаз не могу сомкнуть», — Всюду шаги покойницы слышу, — рёк он. Ходит покойница за мной, клюкой стучит, колокольцами звенит, с собой в могилу зовёт. — Покайся, грешник, — ответствовал я ему. — Покайся перед судьями земными советскими, да пред судом высшим. Землю ешь, вымаливай прощение. Да поздно, видать, было каяться. Отец Павел выпил вторую рюмку и поднялся, чтобы заварить чай. Аромат заварки мешался с запахом тающего воска перед многочисленными иконостасами. «Я видел колокольчики на старом кладбище», — вдруг сказал Даник. Он немного помялся, подбирая слова. «На старом кладбище время шло иначе». «Так бывает в особые дни, в особых местах», — согласился священник. «Ведомо ли вам, отроки, какая ночь наступает?» Отец Павел ткнул пальцем в отрывной календарь на стене. Ленька присмотрелся. На календаре шли в атаку танки, летели самолеты. Ленька разобрал крупно напечатанное слово «Выборг» и подумал почему-то о своем прадедушке, красноармейце Крюкове, который видел три войны. — Ночь Ивана Купала наступает, — строго сказал священник. — Граница между мирами истончается, — Дороги в обе стороны открыты. Нельзя в эти дни по лесу ходить. Можно не найти обратной дороги. Нельзя детей из дома гнать, даже в шутку. Нельзя гостю отказывать, если добром попросит. Нельзя того, что похоронено, трогать. Последние слова задели Леньку. «Почему вы считаете, что все беды из-за раскопа? А знаете ли вы, отроки, что похоронено там и предано забвению?» — сверкнул глазами отец Павел. Леньке показалось, что одновременно сверкнули очами праведники на иконах. «Красноармейцы, белогвардейцы, они сражались и погибли. Это часть нашей истории, мы не имеем права просто забыть ее», — упрямо ответил пионер и сын коммуниста. Отец Павел расхохотался. От его неловкого движения бутылка опрокинулась, и красная струйка на стойке побежала по скатерти. Не с белогвардейцами на том поле бой шел, а с ведьмой, впустившей дьявола в свое тело. Убила одержимая весь красный отряд, уволокла их с собой в сырую землю под тяжелые камни. Лишь молодой командир отряда спасся, потому что, когда ведьма тянула его под землю, схватил саблю да отсек себе правую руку — В которую одержимая вцепилась, а врата в ад запечатал тяжелым камнем до да пятилучевой звездой. Отец Павел грузно сел, поднял упавшую бутылку и грустно посмотрел на оставшееся вино. Потом перевел взгляд на притихших детей. Вот как оно было, отрок. Так что, если не хочешь, чтобы беды продолжались, отговори своих родителей тревожить камни Лернисы. Домой Ленька вернулся только под утро. Он то беспокоился, что ему влетит за долгую отлучку, то думал, стоит ли обсудить с отцом слова пьяного священника. Но все эти мысли вылетели у него из головы, когда он заметил буханку скорой помощи перед верандой их дачи. Ленька побежал к крыльцу и увидел, как крепкий санитар, поддерживая за плечи, усаживает в машину отца. Бледный и рассеянный, он давал какие-то путанные указания матери. Та стояла на веранде, накинув на плечи серую шаль, и открыто курила. Нога Константина Алексеевича была туго забинтована. Увидев Леньку, отец криво улыбнулся. «Видишь, Леонид, какая незадача! Ногу сломал! Какой-то кретин накопал вокруг деревни волчьих ям, да еще и листьями замаскировал!» До моего возвращения перекладываю управление домом и экспедицией на вас с мамой. Ленька вспомнил испачканную землей лопату на плече отца Павла, и его кулаки сами собой сжались от ненависти к пьяному папу, деревенским суеверным дуракам и их безумным сказкам, из-за которых случилось это несчастье. Глядя вслед уезжающей скорой, он вдруг почувствовал себя маленьким и потерянным. Хотелось расплакаться, захотелось, чтобы мама обняла его и успокоила, как ребенка. Но мать, не говоря ни слова, растоптала окурок и ушла в дом. К обеду папа вернулся из больницы с гипсом на всю ногу. И хотя он держался бодро, по лицу с углубившимися морщинами было видно, насколько ему больно. Лёня помог Константину Алексеевичу подняться по лестнице и уложил на кровать. Мама смотрела на это, комкая в белых пальцах, мягкое вафельное полотенце. «А как же археологическая экспедиция?» — спросила она с горечью. «Придется пока сворачивать. Не могу же я на одной ноге по раскопу скакать!» Мама поджала губы и ушла на кухню. Скоро с первого этажа донеслись звуки радио. «Ну что вы скисли?» — мягко спросил папа. Всего лишь маленький переломчик. За месяц заживет, тогда и раскоп продолжим. Константин Алексеевич засмеялся, но неискренне. Лицо у него было серое от усталости. Леня покусал губы. Что-то так и скреблось у него в горле. Отец снял очки, помассировал переносицу и закрыл глаза. Я отдохну немного, ладно? Укачала в машине, спать теперь хочется. — сказал он. Тогда Ленька подался в студенческий лагерь. Он даже, как обычно делал, прихватил с собой бутерброды. Только ягод набрать не успел. Но комсомольцы уже сворачивали палатки. Накрапывал мелкий, противный дождь, под расставленным тентом вокруг единственного костра сидела на бревнышках несколько парней и светлокосая девушка, которая подарила Лене кепку. Она курила крепкие мужские папиросы. От котелка над пламенем долетал сладкий алкогольно-фруктовый запах. Ребята варили глинтвейн. Никто, кроме Леньки, не выглядел поникшим или хотя бы разочарованным. Все улыбались, передавали по кругу железную кружку, обнимались и шутили. Староста группы мазал хлеб тушенкой. — О, кормилец наш! — обрадовался кто-то из ребят, увидев Леньку. «Садись, давай!» Ему освободили место на отцеревшем бревне. Он сел и робко развернул бутерброды. «Вы не расстроены?» спросил он, переводя взгляд с одного улыбающегося лица на другое. «А чего расстраиваться?» Светлокосая девушка пожала плечами, укутанными в чужую теплую куртку. «Костю, ой, прости, папу твоего жалко, жалко, конечно» но практику нам все равно зачтут, и еще и уедем раньше. Ты представить не можешь, как я мечтаю о горячем душе и нормальной кровати». Все закивали. Леньке показалось, что вокруг него сидят совсем не те люди, которые, такие вежливые и правильные, встретили его неделю назад. Кто-то, наверное, незаметно подменил честных комсомольцев-мечтателей. Не могли же они стать другими только от того, что им больше не нужно притворяться. Леня тихо выскользнул из радостной компании, которым душ был важнее несчастья с отцом и сорванной экспедиции, и пошел обратно к деревне. Вечерний туман опустился на холмы, роса легла на траву. Тряпичные кеды мгновенно оцерели. Никогда еще этот путь не казался таким длинным. Вернувшись на чердак уже под утро, Даник свернулся на тахте и провалился в глубокий сон, из которого не смог запомнить ничего, кроме шорохов леса. Когда он открыл глаза, солнце уже перевалило за вторую половину дня. Щедрый Олесь оставил для него на столе крынку молока и горбушку свежего хлеба, а сам возился в огороде. Жуя булку, Даник выбрался на крыльцо и шутливо начал давать умные советы подражая их учительнице по ботанике. Олесь искренне веселился. Им обоим не хотелось вспоминать жуткую ночь. «А ведь Женька, наверное, не знает, что случилось с отцом», — вдруг подумал Даник. Вовремя она сбежала из дома. Он поморщился, вспоминая исполосованную рубцами спину девочки и одновременно почувствовал странное волнение. Он излился из-за дневников, и не понимал ее, и жалел, вспоминая страшное, перекошенное лицо Милова. Рыжая соседка вызывала слишком много эмоций разум, заставляла думать о себе, даже когда Даник не хотел. Он чувствовал, что не успокоится, если не поговорит с ней. Добежав до дома бабки Глафиры, он застал Женьку на крыльце. Быстрыми, ловкими пальцами она плела венок. Как ни странно, Милова была наряжена в длинную старинного покроя сорочку с кружевным воротником и манжетами. На худенькой загорелой шее висело ожерелье из красных ягод, нанизанных на нитку. Я знаю, что ты, дневник, брала, вместо приветствия, сказал Даник, хмурясь. Ну и. Женька подняла выцвевшие на солнце брови. Дружить со мной теперь не будешь, что ли? Просто хочу знать, «Зачем ты это сделала?» «Потому что нечего чужим в деревенские тайны лезть». Она показала острый розовый язык. «Опасно вам это?» На новости о Милове Женька только сплюнула. «Так и знала, что этим кончится», — презрительно сказала она. «Это ты на отца местных призраков натравила?» — неловко пошутил Даник. «Их нельзя натравить, только попросить. Но я их и не просила. Просто батя...» Тоже не слепой и не глухой. Он чувствует, что мертвые скоро вернутся. А у него должок есть. Криво усмехнувшись, Женька нахлобучила венок к себе на голову и подмигнула Данику. «А мы идем на праздник», — весело сказала она. «Сегодня ночь Иванок купала все краснополье собирается. Ты тоже приходи и зови друзей. Идите к Чернаве на свет костра». Только никуда не сворачивайте, когда увидите огонь. И она посмотрела на Даника таким взглядом, что ему ужасно захотелось пойти. Прыгать вместе с Женькой через костер, пускать по реке венки из васильков, искать цветущий папоротник или что еще полагается делать на празднике. Когда Даник передал друзьям эту новость, Олесь обрадовался, а Ленька почему-то разозлился. «Вы что, не понимаете?» — вскинулся он. — Они же празднуют, что выжили археологов! — Твой отец сам в яму навернулся, — пожал плечами Даник. Константин Алексеевич, хоть здоровый, хоть со сломанной ногой, не внушал ему симпатии. — Ночь Ивана Купалы каждый год наступает. В деревне в любом случае праздник был бы, — согласился Олесь. — Вот ты говоришь, экспедиция. Но ты нас даже не звал с собой на раскоп посмотреть. Кажется, Лёньку просто задело, что кто-то собирается веселиться, когда лично у него все идет наперекосяк. К берегу Чернавы Даника и Алис подошли уже в темноте и сразу увидели огромный костер, а потом услышали музыку, веселые возгласы и песни. Бабка Акулина в ярком расшитом маками платке и свинком на голове с неожиданной сноровкой играла на гармонии а Герка, присев рядом, ловко подыгрывал на деревянных ложках. Вместе они создавали странную, но задорную музыку. Вокруг кострах кружился хоровод. Девушки в белых сорочках, мужчины в звериных масках. Даник и представить не мог, что в старой части Краснополья живет столько людей. Он с удивлением узнал, словно помолодевшую тетку Тамару. Она со смехом кружилась под руку с незнакомым мужчиной в оскаленной волчьей маске. Ребят приняли на этом празднике как своих, ни о чем не спрашивая. Хоровод в какой-то момент превратился в длинную извивающуюся змею, которая ползла по берегу Чернавы, выписывая кольца и восьмерки под веселые вопли, затаскивая в танец всех встречных. Здесь не нужно было притворяться, не нужно играть роль, Здесь можно было просто жить и радоваться жизни. Даник не знал этого танца, но, ловко подхватив ритм, начал двигаться вместе со всеми, на лету схватывая самые сложные перестроения. Он сам не заметил, как рядом оказалась Женька. Шальная, смеющаяся, она что-то весело крикнула, но потом танец разделил их. Устав, Даник плюхнулся на приготовленные для костра поленья, Кто-то сунул ему кружку с холодным, бодрящим квасом. Хоровод продолжал кружиться. В середину, к костру, вышел подвижный щуплый паренек с постоянно меняющимся лицом. Он начал пляску, одновременно корча рожи, передразнивая всех вокруг, а рядом плясала его длинная тень, у которой почему-то было несколько рук. В свете пламени она напоминала изломанный силуэт насекомого. И снова танцевали все вместе. В какой-то момент Даник оказался около Олеся. Тот играл в шашки на расчерченном в зале поле с деревенским, одетым в чертенка, лохматый, с рогами и свиным пятачком. Шашками им служили угольки и еловые шишки. Потом уж сам Даник плясал в центре круга, а вокруг него кружился хоровод белых рубашек, сорочек и звериных масок. Бестолковый Герка подыгрывал на ложках и пытался что-то неразборчиво мычать в такт. Музыка изменилась, круг хоровода распался, и Даник увидел, как Женька разбегается, и с веселым воплем, высоко поджав ноги, птицей перелетает через костер. Разбежавшись, он прыгнул следом. Леньки не спалось. Он не мог избавиться от мысли, что прямо сейчас. Где-то на берегу Чернавы деревенские празднуют победу над его отцом и радуются бегству археологов. Умом он понимал, что это никак не связано. Мама рассказывала, что в Краснополии всегда шумно отмечали середину лета. Идутся на друзей глупо, но навязчивые мысли не давали покоя. Чтобы чем-то занять голову и руки, Ленька продолжил начатую утром уборку чердака. Это помогло ему тогда справиться с беспокойством об отце. Первобытный ужас забытых деревенских суеверий пытался вырваться из сказок-страшилок, которые ребята рассказывали друг другу, и настойчиво вторгался в мир Лёни. Противостоять хаосу могли только порядок и педантичность. «Порядок начинается с малого», — сказал Лёня сам себе, разбирая горы забытых и еще дедушкиных вещей. Перенесенных сюда после перестройки дома. Что-то он сдаст в макулатуру, что-то предложит школьному музею, а что-то перетащит в штаб. А потом старый чемодан, полный книг с растрепанными обложками, развалился на части при попытке сдвинуть его с места. Из тайника внутри него выпала пожелтевшая от времени тетрадь, на обложке которой было выведено аккуратным почерком. Личные записи командира 1 роты 20 стр. по рабоче-крестьянской Красной армии Матвея Крюкова.